Анна Дашевская. Кастрюлька с неприятностями. Читает Екатерина Шаповалова. 10 сентября 2183 года. Все-таки идти на работу пешком и к 4 часам дня существенно приятнее, чем к 9 утра добираться любым видом общественного транспорта. Тротуар вымощен розовыми каменными плитками, вдоль него высажены липы, с которых еще не полностью осыпались золотые листья. Двери лавочек на бульваре периодически распахиваются, обдавая идущих то запахом свежих булочек с корицей и кардамоном, то ароматом новомодных духов и пудры, то сладкой свежестью апельсинов. Можно сказать, что от дома до работы меня ведут не только глаза, но и запахи. Потому что, собственно говоря, запахи – это моя профессия. Я – нос. Эта особенность моего организма выяснилась довольно рано, когда я только начинала говорить года в полтора. Я с закрытыми глазами отличала маму от бабушки и папу от дядюшки Ф. Но как же иначе? Ведь все они пахли по-разному. Бабушка – яблоками, мама – ванилью и медом. А когда сердилось, мед становился горьким и насыщался нотками черного перца. Папа с утра пах лавандой и можжевельником, а вечером приносил домой резкий запах лошадиного пота, д у б л е н о й кожи и свежей травы. «Дядюшка?» «Ну, с ним сложно. Он пах книгами, пергаментом, горящими свечами, но еще почему-то грозой, х в о ё й и солью». «Ладно». Что тут вспоминать? Вся моя семья оказалась далеко, на другом конце немаленького континента. Так уж вышло. В раздевалке меня встретила Майя, единственная, кого я могла назвать подругой в этом городе. г л а з и щ е у нее горели зеленым кошачьим светом от распирающих ее новостей. «Ты еще не в курсе!» Нет, это был не вопрос, это явно было утверждение. Я сейчас от новостей лопну. Давай, переодевайся, я тебе все расскажу. Я сняла уличную одежду, быстро приняла душ и пробежала через сушилку, после чего стала неторопливо надевать униформу. Белую рубашку, комбинезон и шапку, под которую б р а л а волосы. Майя приплясывала рядом в нетерпении. Идем, идем скорее. У нас есть первая чашка кофе. Она тянула меня за рукав. Ресторан еще был закрыт. Открывается он с восьми часов вечера, только на ужины. А пока столики в зале не накрыли белоснежные скатерти, пока не расставлены цветы и не зажжены свечи, персонал может пообедать и выпить чашку кофе. — У нас будет новый шеф! — выпалила Майя, едва мы сели. — И что? поинтересовалась я, выбирая печенье по суше. «У нас уже давным-давно ожидается новый шеф. С тех пор, как Дэвид ушел на дворцовую кухню. Хотя, на мой личный взгляд, стоило бы отдать нас под командование Фреда. И ничего л у ч ш е не придумаешь». «Ты не понимаешь? У нас сегодня будет новый шеф. Через полчаса приглашают на кухню знакомиться». Майя со стуком поставила чашку на блюдце. «Ну что ж ты такая деревянная, а?» «Через полчаса все мы так и так будем на кухне. Тебя ждет крем для пирожных, а мне надо подобрать пряности к а л е н и н е а кстати, где Норберт?» «В кабинете, разумеется. Как раз ведет беседу с новым шефом». «Последнее слово – Была моей неугомонной подругой почти пропета. В общем-то, неудивительно, что она так радовалась. При том уровне конкуренции, который существует среди ресторанов нашей с т о л и ц ы трудно выжить, не прикрываясь л а в р о б ы м венком кого-нибудь именитого. А вдруг действительно чудо, и к нам придет новый Брия Савара? Ну, отлично, тогда пошли. «Восемь ресторан должен открыться, и никто из клиентов не будет ждать, ты же знаешь!» Я забрала с собой грязные чашки, донесла их до посудомойки и отправилась в свою кладовую. Все стены небольшой прохладной комнатки были закрыты деревянными стеллажами, на полках которых стояли бесчисленные банки и баночки с притертыми пробками. Отдельные стеллажи занимали ступки. Деревянные. из твердой и гладкой оливы, для можжевеловых ягод и зерен кардамона. Фарфоровые, купленные в магазине химреактивов, для кристаллов морской соли, для зерен зеленого и розового перца, зерна шагарчицы черной или же л т о й Сверкали полированными боками мельницы, терки для мускатного ореха, ложечки и ножички. Сухие травы для готовки я, разумеется, хранила в плотно закупоренных стеклянных банках. но не могла отказать себе ежедневном удовольствии и развесила у дальней стены несколько пучков особо ароматных трав. Пожитника, лимонного сорга, несколько веточек к а ф и р а Это было мое царство вот уже четыре года. С того самого дня, когда мы с Нордбертом поспорили, зацепившись языками на какой-то необязательной вечеринке общих знакомых. Смогу ли я опознать вслепую все пряности, которую он найдет на кухне своего ресторана. Ну, разумеется, спор он проиграл. Не так их было и много на его тогдашней кухне различных пряностей. На тридцать т в о р о м образце, как сейчас помню, это был орегано. Норберт поднял руки и сказал. «Сдаюсь». Все присутствующие зааплодировали, а он добавил. «И прошу, леди, осчастливить мое скромное заведение». приняв под свою руку нашу кладовку ведьмы. Не знаю, почему я согласилась. То есть нет, знаю, конечно. Хотя ей не нуждалась в заработке. Сидеть без дела было скучно. Я не веду активной светской жизни. Не увлекаюсь оздоровительными практиками. У меня нет детей или мужа. и постепенно мое свободное время стало меня просто съедать. Иной раз я не могла вспомнить, чем же занималась весь день. Так что идея поработать в ресторане, да еще и быть при любимом деле, была принята на ура. С тех самых пор эта комнатка, отделанная теплым золотистым деревом, стала моим вторым домом. Заполнилась постепенно моими любимцами и находками, инструментами результатами экспериментов и тетрадями с записями сегодня в нашем меню гвоздем было сезонное блюдо о ленина несколько дней назад официально начался сезон охоты на оленя и его величество крестьян второй главный охотник страны открыл его недрогнувший рукой з а с т р е л и в громадного красавца размеры оленя вес размах рогов а также и з о б р а ж е н и е анфас и в профиль, за эти дни многократно растиражировали газеты и сеть. Но ну, а поскольку наш бывший шеф-повар Дэвид б а ч к о в с к и й царил теперь на главной кухне королевского дворца, то и ресторан, называющийся, кстати, вполне в тему «Олений Рог», мог похвастаться в ближайшие дни блюдом из королевской оленины. Мое же дело было подобрать к этому блюду достойные пряности. Я открыла притертую пробку и задумчиво поворошила пальцами м о ж е в е л о в ы е ягоды в стеклянном сосуде. Одну или все-таки две на порцию. Ну, с остальным понятно. Розмарин, с у ч у а н с к и й перец. Да, и, пожалуй, немного апельсиновой цедры для желе из красной смородины. Отобрав нужные пряности, я плотно закрыла все емкости и вышла из своей комнаты. У плиты командовал Фред, а он любил получать все необходимое заранее, чтобы не спохватываться в последнюю минуту. Вот ведь еще и неизвестно, как будет работать новый шеф, какие у него будут капризы. А что капризы будут, это можно и г а д а л к и не ходить. Без этого звездных шефов не бывает. Упомянутый уже Дэвид, например, терпеть не мог Тимьян. и никогда не готовил с ним, сколько бы я не рекомендовала. Я притормозила возле плиты, где на маленьком огне б у л ь к а л бульон. Что-то в его запахе показалось мне странным. «Фред?» «А? Что?» Наш шеф писал и подсчитывал что-то в крохотном блокноте. «Интересно, о чего же я оторвала его?» «О, это ты, Лиза, вовремя! Где пряности для л е н и н ы «Уже все готово!» «А скажи мне, что за бульон у нас сегодня? Ты варил?» «Я, конечно, варил, процеживал, ставил на заморозку. Все, я, у нас других кухонных мальчиков нету!» Так, если это не прекратить, то вместо ужина посетители ресторана получат сегодня текст ломентенции о трудной жизни шеф-повара. Фред, с бульоном что-то не так. Он странно пахнет. Я такого запаха не слышала никогда. Не может быть. Фред сунул нос в кастрюлю, принюхался и задумчиво посмотрел в окно. Да, странно. Сейчас попробуем, в чем там дело. И это называется порядок на кухне? Вступил в разговор новый голос от двери. Неприятный голос, скажу прямо. Такие голоса чаще всего бывают у капризных, закормленных подростков. Что здесь вообще происходит? И почему посторонние толкутся возле плиты? Ответом на это был грохот, плеск разлившейся жидкости и глухой стук. Увы. Фред успел таки попробовать подозрительный бульон. Через сорок минут, когда скорая помощь увезла беднягу Фреда, слава всем богам, потихоньку приходящего в себя, когда полицейский расследователь уже начал вызывать сотрудников по одному в кабинет Норберта, ставший теперь местом проведения следствия, когда б е л а я от злости и в о л н е н и я Нортберт вспомнил наконец, что нужно повесить объявление о временном закрытии ресторана и посадил м а ю обзванивать клиентов, забронировавших столик. Словом, когда вся эта фантасмагория постепенно стала утихать, я вспомнила наконец про незнакомый голос. «Слушай, а кто это был?» Поймала я н о р б е р т а за рукав. «Где?» Мы с Фредом обсуждали проклятый бульон, и кто-то ввалился в дверь и начал орать. Только я так и не поняла, кто же это был. Как-то не до того стало сразу. Пух, вы такой коротышка ф и о л е т о в ы м похож на Родрика в о с е м н а г л а з а на выкате. — а так это был господин Ландерсель, наша новая звезда, — вспомнил, наконец, Нортберт. — Звезда моей печали. он точно ландарсель что то не очень он на эльфа похож ни статью ни голосом не тянет где ты его взял рекомендовали скажем так очень рекомендовали так что отказаться не получилось ну понятно от эльфийской крови там может быть одна восьмая просто был господин ландор потом то все деньги Нежная дружба с главой столичной службы регистрации. И м е ч к о у д л и н и с ь обретя эльфийский суффикс. Мда. На чем же поймали Норберта, если он согласился взять шефом такого сомнительного типа? Или я слишком нервно реагирую? Впрочем, не мое это дело. н у вот чувствую вторым почувствительности кроме носа органом. что огребем мы неприятности еще и с этим недоэльфом. И куда он делся, поинтересовалась я. Неужели сбежал навсегда? Ну, его первого допросили, поскольку тут вроде бы пока посторонний, и отпустили. Не знаю, рассчитывать ли на него теперь. Знаешь, я бы на всякий случай на него не рассчитывала ни в каком случае, даже если он вернется. «Как-то он не вписывается в это блюдо». «Тухлый!» — хмыкнул Норберт. «Похоже на то». И мы согласно у х м ы л ь н у л и с ь «Госпожа Лиза фон Бек!» со всем усердием проорала от двери рослый полицейский в блестящем шлеме. «Ну, вот и мой черед!» Я со вздохом поднялась и отправилась на допрос. Госпожа ф ф е н б е к не поднимая головы, спросил полицейский, сидящий за рабочим столом в кабинете Нортберта. «О двери я видела только его русую макушку, освещённую настольной лампой, да левый погон чёрного мундира. м м погон был н а с к в о з золотой. Видно, немалый чин этот следователь. Здравствуйте!» Я не стала дожидаться приглашения, и... И села в кресло. «Да, я Алиса Фонбек. Спрашивайте». «Это ваше родовое имя? Где и когда вы учились?» «Я?» Тут я задохнулась, потому что полицейский чин поднял голову, и я увидела широкую улыбку и знакомые серые глаза Дэна Паттерсона, старины Дэна, моего друга д е т с т в а «Не может быть дэн но no, но no, мадам берите выше глава столичного управления безопасности господин майор паттерсон и дэн вскочив обежал вокруг стола чтобы сдавить меня в объятиях мы не виделись лет десять с тех самых пор как разъехались из нашего городка в разные стороны чтобы закончить образование дэн в королевской военной академии а я как полагалось д е в и ц а из хорошей семьи, монастырь святой Бригитты. А знакомы были, можно сказать, почти с пеленок. Ну уж, с песочницы-то точно. Дэна его родители привели на мой день рождения, когда мне исполнялось три года. С тех пор мы были, что называется, не разлей вода. И если случалась какая-то неприятность в маленьком тихом городке Вицнау, что спрятался в горах далеко к югу от л у н д е н в и к а то почему-то в первую очередь всех вокруг интересовало. Где эти кошмарные дети? Интересными дорогами нас вело, если обоих вынесло в итоге вот сюда. «Ну, рассказывай!» — велел Дэн, усевшись снова за стол. «Какой темный принес тебя на эту галеру!» Я здесь работаю, пожалуй, я плечами. Вот кому врать я не смогу, так это Дэн. у И про мою семью он все знает. И сколько у меня лежит в гномьем банке, наверняка представляет себе. Да и характер мой ему хорошо известен. Ты работаешь в ресторане? Зачем? Ну а что я должна была делать? Возвращаться домой я не хочу. Светская жизнь меня не интересует. Магия мне теперь недоступна. А здесь я, нос. Работаю с пряностями, вкусно ем. У меня здесь друзья. Ладно, я понял. Это ты обратила внимание на бульон? Вернулся Дэн к самой важной теме. Да. Почему? Потому что я нос. Он не так пах, как должно. Аромат хорошего бульона чуть с л а д к о в а т о и очень насыщенный. Уж бульон для к о н ц а м е который варит Фред, вообще пахнет сказочно. А от этого тянуло чем-то кисловатым и неприятным. Хорошо, предположим. А если бы господин Ворнлиф не попробовал этот бульон, что бы с ним делали дальше? Кто-то еще опробовал бы его до подачи. Ммм, пожалуй, нет. Рецепт испытанный. Мы такое к о н с а м ы подаем уже три года. Кастрюлю просто отставили бы в сторону и разливали по заказу. Погоди. То есть выходит, что нельзя было заранее сказать, кому первому в тарелку попадет этот подарочек? Я схватилась за свой медальон. Ну, вот такая привычка еще с детства. Когда напряженно думаю, кручу в пальцах образок святой Эрминджильды. Получается, напакостить хотели не Фреду Борнлифу, а ресторану, то есть Норберту Редфилду. Mm -hmm. Вот именно. Дэн хотел добавить что-то еще, но меня снова осенило. Погоди, погоди! А если еще у ч е й что его, м -м, Норберта, то есть вынудили взять на работу в качестве шеф-повара с <суще> у щ е н е д о р а з у м е н и я получается, что кому-то мешал ресторан? <суще> Но это же чушь! Ну, подумаешь, ресторан даже популярный. Их в л е н д о н в и к е десятки и сотни. Я перевела дух. А, а что было добавлено в бульон уже известно? Пока нет. Исследуем. «Нет, погоди, я задала неправильный вопрос. Запах был совсем другой. И мы можем установить момент, когда это что-то было добавлено». «Я не понял». Дэн смотрел очень внимательно. «Почему? Поясни». «Потому что этот бульон готовится по особому рецепту. Не буду рассказывать подробности, это Фредова страшная тайна. Но важный момент». что готовый бульон процеживается, замораживается и потом оттаивает в леднике при плюс 4 градусах. Ну, такой способ очистки. Размораживается долго, больше суток. Все это время никто на него не смотрит. Но ведь в ледышку яд никак не добавишь? Значит, или отравили, пока бульон варился, или добавили яд в момент между полной разморозкой и началом работы. Правильно? Наверное, да. Я мало что смыслю в варке бульонов. А скажи мне, где у вас ледник? В дальнем коридоре справа. Слева деревянная дверь, там мое хозяйство, а напротив металлическая, за ней царство холода. Но там магический замок. Да, тут мне самой стало смешно. На всякий магический замок найдется не менее магическая о т м ы ч к а Ясно. Ну, хорошо. Госпожа Фонбек. Королевское управление безопасности благодарит вас за сотрудничество. А ресторан? Спросила я с тревогой. Пока будет закрыт до особого распоряжения. Неофициально говоря, дня на 34 Ясно. Ты Нордберта уже отпустил? Владельца? Дэн кивнул. Да, я с ним говорил и сказал, что он свободен, но, думаю, никуда он не ушел. «Хорошо. Пойду с ним поболтаю. И Дэн?» «А?» «Если будет возможность, держи меня в курсе. Хотя бы чтобы знать, надо ли опасаться и... чего?» «Ладно». Протянул задумчиво Дэн. И зная его, я могла быть уверена, что он прикидывает, как можно использовать наше давнее знакомство для ускорения расследования. «У тебя есть личный коммуникатор?» <смех> «У меня только личный и есть», — усмехнулась я. «Буду ждать». Нордберт и в самом деле все еще болтался в кухне. Да и не только он. Майя сидела у кондитерского стола и выстраивала фигуры из ядрышек фундука. Судзуки с непроницаемым лицом разгадывал кроссворд в газете, н а п е ч а т а н н ы й иероглифами. Хаким каждые пять минут выглядывал в окно. Как будто гигантская а к а ц и я что росла здесь уже лет триста, могла уйти погулять. В общем, все были п р е деле. Хорошо еще, что официанты должны были появиться к половине восьмого вечера. И, соответственно, хотя бы их встревоженные физиономии перед глазами не будут маячить. Что слышно из больницы? Задала я общий вопрос. «Ничего пока. Ну, то есть, желудок Фреду промыли. Жить будет. К нему вызывали королевского медика. м е т р а Карсенеля. Ильфы же лучше всех с отравлениями работают», ответила Майя. «А что сказал наш полицейский?» «Он не полицейский. Он безопасник. Так что мы с вами, дорогие мои...» вляпались в дело, касающееся высших вопросов безопасности. <дых> Ничего внятного он не сказал, как можно догадаться. Берел всем быть в пределах досягаемости. В конце концов, это я п е р в а й унюхала ту неизвестную гадость. Душа моя. н о р б е р т прекратил бессмысленное окружение по кухне и остановился передо мной. Если бы ты ее не унюхала... то мы вполне могли бы на основе этого бульона сделать соус к ленине, например, и подать клиентам. Тут он реально схватился за голову. Нет, вот ей-богу, я всегда с ч и т а л это выражение вполне умозрительным, ну, как бы такой символ полного отчаяния. Но Норберт действительно держался за голову и даже, кажется, готов был ее побиться об стену. А, кстати... «Насчет оленины», — сказала я бодро. «Ведь не гнить же добру. Даже если нас откроют через три дня, мясо может и не дожить. Ну, ладно, мы его, конечно, закроем стазисом. Но вкус-то уже будет не тот, а? Ведь можем же мы для поддержания сил того по кусочку, а?» Хаким оживился и полез на полку за любимой сковородкой. А я достала желе для соуса. В конце концов, не пропадать же п р и г о т о в л е н н ы пряностям. Мой коммуникатор засигналил очень поздно вечером, практически ночью. Я, конечно, еще не спала. При моем графике работы я раньше трех не ложусь. Но к звонкам после полуночи все равно отношусь неодобрительно. С другой стороны, этот неожиданный звонок вполне может быть связан с бульонными приключениями. Отвечу, пожалуй. Слушаю. Экран я оставила темным. С какой бы стати мне показываться неизвестно кому в шелковой пижаме с гигантскими розами. Лиза, это я. Ты дома? Да уж, неожиданность. Звонил мне Дэн Паттерсон. Майор Паттерсон. «Можно? Я зайду». «Дома, конечно. Давай. Через сколько тебя ждать?» «Да, собственно, я уже здесь, возле калитки». «Ну, если ты переживешь мой вид в пижаме, то я открываю дверь». Я нажала кнопку, отпирающую вход во двор. «Мой дом нельзя назвать особняком. В нем всего два этажа, чердак и подвал. Или, считая по-другому, три спальни». Гостиная, кабинет, библиотека и кухня. Но это по-настоящему хороший дом в хорошем районе. И я его выбрала и купила сама. В моей жизни это был второй осознанный, полностью самостоятельный выбор. Первым случаем я считаю отъезд из Вицнау сюда, в Линденвик, когда вся семья отправилась в Сиан. Я почти никогда не открывала дверь посторонним. и даже не вполне посторонним, но пришедшим без приглашения. И дело даже не в старой поговорке «мой дом, моя крепость». Просто у каждого человека должно быть место, где он может остаться один. Кому-то хватает для этого стола и стул в библиотеке. Ну а мне вот дом в самый раз. Сквозь цветное витражное стекло входной двери т е н и маячила высокая фигура Дэна. Я помедлила мгновение и приложила ладонь к м а г з а м к у Со щелчком дверь отворилась. Кофе дашь? Дэн не утруждал себя приветствиями. В конце концов, не так давно виделись. Не так давно, как в прошлый раз. Угу. Дам, конечно. Сейчас сварю. Проходи, садись вот у камина. Я не стала бросать в пасть камина магический огненный шарик, Добросовестно разожгла т р а в а Настоящей дрова и настоящей спичкой. Впрочем, труда это не составило. И огонек мгновенно побежал по горке тонко наклотых поленьев. Можешь курить, если хочешь. Варка настоящего кофе — процесс небыстрый. с м о л о зерна, залить холодной водой, согреть в горячем песке до подъема тонкой пенки, дать слегка отстояться. Все это занимает немало времени, и когда я вернулась в гостиную с подносом, Дэн спал в моем любимом кресле, откинув голову и оронив на пол незажженную сигару. Я поставила поднос на стеклянный столик, налила кофе в чашку тонкого чинского фарфора и аккуратно поднесла ее к носу спящего. Конечно, через мгновение Дэн истый кофеман приоткрыл глаза. «О, это я что, вздремал?» «Ты попросту уснул, мой дорогой!» Я усмехнулась. И даже слегка похрапывал. «Пей кофе и рассказывай!» «Ты же с информацией ко мне пришёл, а не просто кофе попить!» «Хм, берёшь быка за рога?» «Да, отвык я с нашими придворными дамами от прямых вопросов!» «Ну ладно, слушай!» Во-первых, ты была права. Наш маг в службе безопасности смог установить, что отраву добавили в момент между полным размораживанием и началом нагревания. Как ты считаешь, в какое примерно время этот кусок ледяного бульона полностью растаял? Я думаю, что ваш маг назвал время полной л и к в и д а ц и и кристаллической структуры ряда. Но ежели без науки и по опыту... «Думаю, часам к шести-семи утра. Так?» «Молодец!» «Шесть пятьдесят. Исчез последний ледяной к р и с т а л и к «Угу. А Фред поставил бульон прогреваться, я думаю, часа в четыре дня». «Именно. Он так сказал, и м а к это подтвердил». «Но пришел шеф в ресторан раньше». Он всегда приходит часа в три и п о л о г о начинает готовить ужин для персонала. М -м, вернее, не так. Первый раз он появляется рано утром между шестью и семью, чтобы рассовать по холодильникам купленные утром свежие продукты. То есть, получается, что Борнлиф приходит на работу дважды? Именно так. Я глотнула кофе и поморщилась. Переложила мускатного ореха. Рынки работают до 10-11 утра, но те, кто хочет купить хорошую рыбу или мясо, появляются там не позднее 6-7 ну, часов. Фред закупает рыбу, мясо, травы, свежие овощи, словом, то, что не хранится долго, и привозит в олене рог. Распихивает по кладовым и уходит домой спать. Хм, интересно. А если его нет, ну, не знаю, в отпуске, например? Вообще-то, в отпуск мы все уходим одновременно. Когда ресторан закрыт? В августе. Но если, например, Фред болел, то на закупки отправляется Норберт. Угу, ясно. Значит, Борнлиф был в ресторане около 7 утра. Надо уточнить время. Дэн сделал пометку в блокноте, а я подумала, что сказала что-то лишнее. ладно. Будем надеяться, что майор Паттерсон будет действительно расследовать это дело, а не искать козла отпущения. Не знаю, кто сегодня появился раньше, Фред или Нортберт. Я добралась до работы в 4 и оба уже были на месте и переоделись. То есть у нас есть промежуток между с е м ь е утра и тремя часами дня, когда ресторан пустовал. Именно, повторил Дэн. Но вообще-то мы можем еще сузить этот промежуток. Камеры наблюдения были выключены с 11 до 11.40. Все камеры? Мой вопрос не был праздным. Дело в том, что я по секрету ото всех, даже от Майи, установила на кухне и возле двери в мою комнату две собственные камеры. Они же датчики движения. Причем с магической составляющей. О чем я и сказала Дэну. <смех> Приятно было посмотреть на его глаза, принявшие классический размер по 8 пенсов. Ты тайком поставила камеры наблюдения? Поясни, зачем? Потому что трижды я обнаруживала, что в пряностях в моей кладовой копались. Причем старались привести все в тот же вид, какой и было до их, так сказать, визита. И еще. Нужно учесть, что если кому-то из персонала, пусть даже не повару, а любому официанту или уборщице, понадобились бы пряности, они всегда могли прийти ко мне и сказать. Я бы помогла подобрать, рассказала, как употребить, и дала нужное количество. Ну, конечно, если не брать в расчет самую дорогостоящую экзотику, которую н о р б е р т покупает буквально на вес золота, типа шафрана или мускатного цвета. А это значит одно из двух. Или копался чужой, или это был свой, но не желавший свой интерес афишировать. «И сегодняшние записи со своих камер ты еще не смотрела?» д э н вскочил с кресла. «М -м, «Дорогой мой», — промарлыкала я, «если ты разобьешь эту чашку, тебе придется покупать целый с е р в и с потому что в продаже их больше нет». «Лиза!» «Смотрела, смотрела!» Махнула я рукой. Передача с камер идет и записывается на мой коммуникатор. Но только это ничего никому не даст. Смотри сам. На экране коммуникатора двигался размытый серый силуэт. Нельзя было даже понять, женщина это или не сильно высокий некрупный мужчина. Он вошел в ледник в 11.05 и пробыл там 25 минут, сказала я. Я не понимаю, что можно и нужно было делать в холодной комнате с небольшим количеством еды столько времени. Наверное, когда мы узнаем это, узнаем и все остальное. Задумчиво произнес Дэн. Ладно, в стрепенулась я. А во-вторых? Что во-вторых? Ты сказал, во-первых, ты была права. Это предполагает, что должно быть как минимум во-вторых. а может быть и в третьих, и так далее. Ага, да, действительно. Во-вторых, я х о т е л сказать, что мы даем разрешение открыть ресторан послезавтра. К сожалению, информация попала в сети в е ч е р н и е газеты. Ты еще не читала? Какие пируэты накрутили наши акулы-пера вокруг этого досадного происшествия? Нет. Лениво отозвалась я. Но могу себе представить. Особенно если учесть, что уже целую неделю никто не слышал никаких амурных новостей из дворца. Кто расстарался больше всех? Вестник Люнденвика или вечерний королевский глашатый? Пока опережает вестник. Им сливает информацию кто-то из госпиталя Святого Панкратия, где лежит ваш повод. Поймаю этого информатора, все ноги п о в ы д е р г у ю Но господа журналисты интригуют изо всех сил и щедро сыплют догадками. Поэтому сегодня никто, и в том числе ваш господин Норберт р э т ф и л д не может предсказать, отшатнется ли публика от ресторана, в котором чуть не убили повара, или наоборот, толпой р е н е т с я на место преступления. «Это все понятно», — отмахнулась я от прогнозов. «У меня другой вопрос. Скажи мне». А зачем все это было проделано? Понятно уже, что Фред просто неудачно прошел мимо кастрюли с неприятностями и вовсе не был целью. Но кто-то же был. Дэн поставил кофейную чашку на столик и помолчал. Причем я бы не стала держать пари. Обдумывает он, что именно можно мне сказать. Или же какую лапшу лучше повесить мне на уши. Я полагаю, — медленно проговорил он, — что целью являлся и продолжает являться господин Редфилд. Но вот кто и почему открыл на него охоту, пока сказать не могу. Не можешь или не хочешь? Лиза, вот честное слово, не знаю. «Ну хорошо, тогда скажи хотя бы, почему такое заурядное дело о попытке убийства расследует не обычный уголовный инспектор, служащий городской с т р а ж и а целый майор и глава столичного управления безопасности?» «Это ты не можешь не знать?» «Ох, Лиза!» Дэн тяжело вздохнул. «Ты же не отстанешь, пока не вытянешь ответ». Боюсь, что ты прав. Я глядела ему прямо в глаза. Не отстану. Угу. Расследование поручено мне, потому что господин Нордберт р е т ф и л д внесен в белый список управления б е з о п а с н о с т и Я присвистнула. Белый список. Это что ж получается? Если учесть, что в верхний, красный, самый главный список государства входят члены королевской фамилии и только они. А белый является вторым по значимости. Что я о нем не знаю? Он герцог инкогнито? Эльфийский посол или глава гильдии тайных убийц? Да, лишь многозначительно поднял брови.